В то время, когда русское общество тронулось, сознавши необходимость нового пути, но сильно колебалось при этом, далеко не сознавая, как идти безопаснее и скорее по этому новому пути, является ученый серб, горячий славянский патриот, который с молоду удрущен скорбию о печальной участи славянских народов, и в русском царе видит единственного славянского государя, могущего подать руку помощи всем остальным соплеменным народам.